затерявшиеся вещи. Когда она закончила, Брауди закрыл глаза и покивал, пару раз мотнув подбородком. Остаток того утра он помогал Элизе обыскивать дом, аккуратно переставляя предметы, поднимая диванные подушки, заглядывая под комоды и за задние стенки шкафов. Они искали затерянные на просторах дома вещи. В итоге Брауди нашёл Свежий взгляд, хорошее подспорье. Они подняли и откинули металлическую решётку, похожую на небольшой сундук к вентиляционному отверстию в полу библиотеки. На дне отдушины лежала истёршаяся по краям и пыльная синяя кожаная закладка. Если только Элизе не изменяла память, она принадлежала папе. Броуди протянул ей находку, и Элиза стиснула её, будто тёплую живую руку. Я не помню своих родителей, поделился с ней Броуди. Но мне нравится, что у меня остались их вещи. Элиза сунула закладку в карман джинсов, всё ещё сжимая её в Лондоне.